и ткнулась подбородком в теплую щеку девушки. «Я покурю», — сказала Флер, «Не ждите меня». Она осталась сидеть на кровати с папиросой в зубах, с полузакрытыми глазами, а Джун сошла вниз. В дверях гостиной стоял Сомс, словно тревожась, что дочь запаздывает. Джун тряхнула головой, И не останавливаясь, спустилась еще на марш. Там стояла на площадке ее двоюродная сестра Френси. Смотри, сказала Джун, подбородком указывая на Сомса. Роковой человек. Что ты хочешь сказать? спросила Френси. Почему роковой? Джун не ответила. Не стану ждать. Проводят и без меня, сказала она. «До свидания!» — отозвалась Фрэнси, и в ее серых кельтских глазах заиграла усмешка. «Старая кровная вражда. Право это не лишено романтики». Склонившись в пролет лестницы, Сомс увидел, что Джун уходит, и вздохнул с облегчением. «Почему не идет флёр? Они опоздают на поезд. Поезд унесет ее прочь от него».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 Он стоял на третьей снизу ступеньки, откуда мог смотреть поверх голов, глупых шляп и голов. Вот уже сели в автомобиле, началась кутерьма с конфетти, обсыпанием рисом, бросают вслед туфлю. Какая-то волна поднялась в груди солнца, и что-то, не поймешь что, заволокло глаза».